Глава шестнадцатая. Прогулка по подводной равнине. Камера служила одновременно и арсеналом, и гардеробной на Утилус. На стенах в ожидании любителей прогулок висела около дюжины скафандров. При виде скафандров Нед Лэнд выразил явное нежелание в них облачиться. — Послушай, нет сказал я. Ведь леса на острове Криспо — подводные леса. — Пусть так, — отвечал обманутый в своих ожиданиях Гарпунер, поняв, что его мечты о свежей говядине рассыпаются в прах. — А вы, господин Аронакс, неужто вы эту штуку нацепите на себя? — Придется, Нед. — Как вам угодно, — сказал Гарпунер, пожимая плечами. Что касается меня, по своей воле я в нее не влезу, разве что по неволе придется. Вот — Вас никто не неволит, господин нет заметил капитан Немо. — А канцель? — Риснет прогуляться, — спросил нет Куда, господин профессор, туда и я, — отвечал канцель. назов капитана пришли два матроса и помогли нам одеться в тяжелые непромокаемые скафандры, скроенные из цельных кусков резины. Водолазная аппаратура, рассчитанная на высокое давление, напоминала броню средневекового рыцаря, но отличалась от нее своей эластичностью. Скафандр состоял из шлема, куртки, штанов и сапог на толстой свинцовой подошве. Ткань куртки поддерживалась изнутри Подобием керасы из медных пластинок, которая защищала грудь от давления воды и позволяла свободно дышать. Рукава куртки оканчивались мягкими перчатками, не стеснявшими движений пальцев. Эти усовершенствованные скафандры были гораздо лучше изобретенных в XVIII веке лад из пробкового дерева камзолов без рукавов, разных морских подводных одеяний, сундуков и прочие, столь высоко в свое время превоснесенных. Капитан Немо, богатырского сложения, матрос из команды Наутилуса, Канцель и я быстро облеклись в скафандры, оставалось только надеть на голову металлический шлем, но прежде чем совершить эту операцию, я попросил у капитана разрешения осмотреть наши ружья. Мне подали обыкновенное ружье, стальной приклад которого полый внутри был несколько больше, чем у огнестрельного оружия. Приклад служил резервуаром для сжатого воздуха, врывавшегося в дуло, как только спущенный курок открывал клапан резервуара. В обойме помещалось штук двадцать электрических пуль, которые особой пружиной механически вставлялись в дуло. После каждого выстрела ружье автоматически заряжалось. — Капитан Немо, — сказал я, — ружье ваше замечательное, и притом чрезвычайно простой конструкции. Мне не терпится испробовать его на деле. Но каким способом мы опустимся на дно? — В данную минуту господин профессор Наутилус стоит на мели на глубине десяти метров, и мы можем выйти наружу — Но как же мы выйдем? — А вот увидите. И капитан Нем надел на голову шлем. В конце ли я последовали его примеру, причем канадец иронически пожелал нам удачной охоты. Ворот куртки был снабжен медным кольцом с винтовой нарезкой, на которую навинчился шарообразный металлический шлем. Сквозь три толстых смотровых стекла в шлеме можно было, поворачивая голову, глядеть во все стороны. Открыв кран аппарата руки и роли, висевшего на спине, я прицепил к поясу лампу Румкорфа и взял в руки ружье. Тяжелый скафандр и особенно подбитые свинцом сапоги буквально пригвождали меня к полу. Казалось, я не смогу сделать ни шагу. Однако все было предусмотрено. Меня втолкнули в маленькую кабинку, смежную с гардеробной. Мои спутники последовали за мной таким же образом. Я слышал, как за нами закопнулась дверь, и нас объяла глубокая тьма. Спустя несколько минут до моего слуха донесся пронзительный свист, и я почувствовал,